Телеман, М -м. ты разговариваешь во сне. Что? И мешаешь мне спать. Я разговаривал? Да. И что говорил? А сам как думаешь? Я никак не думаю, не знаю. Перестань говорить, что ты не знаешь. Я правда не знаю, что я говорил во сне, потому что в это время спал. Ты говорил о другой женщине. — Правда? — Да. — А какой? — Ты не сказал, но ты должен был ее спасти. Ты сказал, что должен ее спасти. Я так сказал? — Да. — Так это была ты? — Нет, не я. — Слушай, наверное, мне лучше знать, что мне снилось. Ты меня спасал? — Да. Тебя кто-то захватил в плен. Кто? — Кто? — Немцы. — Какие немцы? — Ну, думаю, театральные. Мне они не понравились, а потом схватили тебя, а я тебя спас. — О, да ты герой. — А ты как думала? — Еще поспим несколько часиков? — Давай. — Ну, Телеману не спится. Он чувствует, что едва не прокололся. Так дальше жить нельзя. Попробовать предложить Нине разъехаться по разным спальням. Но к этому надо тщательно приготовиться, чтобы не вызвать ненароком обиды. Придется свалить все на театр, сказать, что идеи приходят и днем, и ночью, и надо включать свет, чтобы что-то записать, уж не говоря о том, чтобы вслух побеседовать с самим собой, и... Или посмеяться, а иной раз и поплакать, невзирая на время суток. А ему не хочется никого беспокоить, это не в его характере мешать людям. Не Ни Нине -ни это рассказывать, она-то знает, сколько лет он помогал другим драматургам. Бывало и переписывал все за них, вечно оставаясь в тени, но теперь хватит. «Он их всех сделает. Они думают, их писанина — это театр. Ёжкин кот! Вот то, что он напишет!» Телеман сжимает кулаки и, вскинув руки над головой, принимается лупить в воздух. Он делает несколько выпадов, приговаривая «Ах!», а потом «театр». И он говорит «Ах! Театр!» и говорит «Чёрт! Ёшкин кот! Театр! Ах!» «Что ты делаешь?» «Ничего. Ты боксируешь с воздухом? Уже нет. Но боксировал? Да. Это не должно меня насторожить? Думаю, нет. Ты в порядке? Более или менее?» «А что ты говорил, когда боксировал?» «Ничего». «Не говори ничего. Я же слышала. Ничего серьёзного. А если серьёзно? Я говорил театр». «Театр?» «Да». «Ты действительно помешан на театре, Телеман?» «Да». «Ты любишь театр?» «Да». «Когда ты начнёшь писать?» «Скоро». «Слушай, я вот о чём думаю. Да». Что-то мы давно с тобой не занимались любовью. Разве? Да. У, -у, У. Чтобы этот отпуск мог считаться удачным, надо бы нам было этим заняться уже не один раз. Ты не считаешь отпуск удачным, но ну, не то, чтобы, но не по-настоящему хорошим. Нет. А сколько раз нам надо было бы уже этим заняться? Дюжину. О, двенадцать раз? Да, если честно. По-моему, отпуск и так идёт отлично. Я не спорю, но чтобы всё было совсем-совсем прекрасно. Хорошо бы, не надо требовать от жизни нереального. По-моему, это вполне скромные запросы. Когда человек ждёт слишком многого, Он легко разочаровывается. Я не жду слишком многого. Телеман, тебе надо научиться любить простые радости, переспать с тобой и есть простая радость. Не болтай. Тогда в другой раз. Угу. А не заняться ли нам этим сейчас чем Тем, о чём мы только что говорили. Мы о чём-то говорили? Да. Ах, это что-то не самая лучшая идея. Да брось. Нет, правда. Давай. Да нет же. А почему? Телеман, мне неприятно это говорить, но... На что? Боюсь, у меня развивается аллергия. Аллергия? Да. На что? — На тебя. — Чего? — Боюсь, у меня возникла вроде как аллергия на тебя. — Что ты хочешь сказать? — На прошлой неделе, когда ты погладил меня перед сном, у меня обсыпало крапивницей все бедро сверху донизу, а в последние дни кожа стала воспаляться во всех местах, где ты меня трогал. Вот здесь, например, на руке. Ты вчера за нее брался. Помнишь, ты сказал, что у меня красивые очки, хотя стекла слишком толстые, и взял меня за руку. Подчеркнусь, что это сказано по-дружески. Да? Видишь, какое здесь раздражение? Нина! Это бред сумасшедшего! Ну, бред, не бред, но это факт. Такова реальность. Ты меня больше не любишь? Это не вопрос, любишь, не любишь, но мой организм посылает мне некие сигналы, а ты к ним прислушиваешься, телу виднее, ты уверена, еще бы, телу виднее, и с твоим телом то же самое. Мое мне говорит, что нам не мешало бы переспать хотя бы двенадцать раз, мое тело думает иначе. А ему чего надо? Не знаю. Но вряд ли это что-нибудь особо перспективное в смысле наших отношений. Ну, что вряд ли, то вряд ли. Но, возможно, я недостаточно тщательно помыл руки после готовки. Найджела использует много экзотических приправ. Вероятно, твоя кожа реагирует на них при телесном контакте. Дело не в них, Телеман, дело в тебе. Этого ты не можешь знать наверняка, да? «Могу». «Нет». «Тем более это ее вина». «Чья?» «Найджелы». «Что?» «Она запудривает тебе мозги». «Чего?» «Это она виновата». «Ты ревнуешь меня к Найджеле?» «Нет, я просто ее не люблю за то, что у нее шикарный бюст и что она всегда весела и голодна». Я думаю, ты хочешь порвать со мной, и что стараниями Найджелы твой организм стал вырабатывать вещества, которые отторгают тебя от меня. Чего? Я так думаю. Послушай, у меня нет никаких шансов заполучить Найджелу. Ха, другими словами, ты хотел бы ее заполучить. Ну что значит «хотел бы»? У жизни свои законы ты ее хочешь. Ясное дело, что я мог бы о ней мечтать, но не в этой жизни, если бы я не был женат на тебе. Я был бы свободен, холост, обаятелен и привлекателен в глазах Найджелы, и она бы вдруг возникла на пороге и предложилась мне... То не буду врать, я бы не отказался. Ха-ха, я бы своего не упустил, но поверь. Я не хожу, и не думаю об этом сценарии, совершенно не прикидываю, чтобы мне такого сделать, чтобы он воплотился в реальность. Ты сам себя обманываешь. Вовсе нет. Конечно, да. Нина, куку, -ку. прекрати говорить, куку, -ку. это унизительно. Это разговор с позицией силы и попытка меня подчинить. Чего? Не говори ку-ку. Что хочу, то и говорю. Найджел живет в Лондоне, на Итон сквер в доме миллионов за семьдесят, наверное. Она один из самых известных в мире телевизионных поваров и к тому же замужем за одним из самых богатых людей Англии. Мы с тобой, наоборот, сидим здесь, на юге Германии, в Баварии, колыбели нацизма. Не говори «колыбель нацизма», чёрт возьми, не затыкай мне рот. Если я хочу сказать «ку-ку», то говорю «ку-ку», а если хочу сказать «колыбель нацизма», то говорю «колыбель нацизма». Я считаю, тебе следовало бы принять во внимание мою просьбу чего-то не говорить. «Но можно мне договорить? Изволь. Я хотел сказать, что мы с тобой самые заурядные люди. Ты учишь в школе, я подвязаюсь в театре. Ты драматург, Телеман, драматург. Ну, предположим, раз я занимаюсь этой пьесой. Но, короче...» Ни ты, ни я не живем в сказке. Напротив, у нас трое детей и типовой дом. Мы работаем довольно напряженно, но как раз сейчас отдыхаем. У нас отпуск, и я предлагаю заняться сексом, а ты в ответ рассказываешь какие-то басни о сыпи на коже и о Найджеле, из-за которой мое тело будто бы вырабатывает вещество, отторгающее меня от тебя. Нина, я вот он, рядом с тобой, здесь, в перемешках. Я не знаю никаких перемешек. Ку-ку. Ты сама слышишь, что говоришь? Не говори ку-ку. Но ты слышишь, что говоришь. Конечно, я слышу то, что я говорю. Это сущее безумие. Я не собираюсь от тебя уходить. Нет, собираешься ты отстранился замкнулся и о чем бы я ни спросила говорит что тебе некогда ты занят думаешь о театре но я и правда думаю нет это неправда правда покажи ка много ли ты написал что покажи что ты написал за время отпуска но никаких но я написал немного покажи я много думаю Потом проверяю свои догадки, и одну-другую из них записываю, иногда некую более общую идею. В театре я работаю с чужими текстами, поэтому мне редко удается подумать о своём, но здесь я это делаю. Я думаю о своей пьесе всё время, целые дни. Например, пока мы не начали этот разговор, или, вернее, дискуссию, или фиг его знает что, я думал... — Вот о чём я, по-твоему, думал? — О своей пьесе? — Ну, конечно, сама видишь. — Покажи, что ты написал. — Что значит «Россия»? — Это записи для памяти. — Вижу, но «Россия» при чем? Что означает эта запись? — Да... Вряд ли я сумею объяснить. А ты постарайся. Она ничего не означает. Ничего? Нет. А зачем ты её сделал? Не знаю. Происки внутреннего голоса. И как ты собираешься её использовать? Посмотрим. Возможно, она разбавится ещё чем-то и превратится в стоящую идею. В театр? Хотелось бы. А наци... китч? Нацистский китч, который здесь кругом... «В доме Бадров, куда ни плюнь попадешь в него, то есть ты считаешь Бадров нацистами?» «Нет». «Хотя наци китчем увлекаются?» «Да, хотя нет, но они им обзаводятся, но просто как китчем?» «Да». «Не знаешь что это китч нацистский. Я думаю, в глубине души они об этом догадываются». Ты написал «ремонтировать» большими буквами. Вижу. А потом подчеркнул и провёл стрелку к другому слову. Не могу разобрать, что написано. Климат Китай. Китай. Так получается «ремонтировать» Китай? Да. А это что? Костюм. Костюм? Да. Я думаю, Россия – это зашифрованная... Найджела. Чего? В ней столько же букв, сколько в России. Нима, поосторожнее тебя заносит, не заговаривая мне зубы. В словах «Россия» и Найджела по шесть букв. Как ты можешь это объяснить? Я вся внимание. В них разное количество букв. В России... 6, а в Найджеле 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да. Ладно. Ты думаешь, меня всё время тянет писать тайком слово Найджела? Ну, думаю, да. Так Россия точно не шифр? Я не пишу шифровок, ку-ку, не говори ку-ку, и это все, что ты написал за две недели, но это лишь видимая часть айсберга, а под ней многие кубометры мыслей, невидимых невооруженным взглядом. Маловато будет, Телеман, это театр, это ноль с палочкой, Телеман. Ты говоришь о вещах, о которых не имеешь понятия, это... Семя для произрастания пьесы, субстанция, из которой растет театр. Это ничего, Телеман. ни Это театр. Нет. Ты просто не понимаешь, что такое театр. Нина, ты не сумела бы узнать в театре театр, даже если бы он танцевал перед тобой голиком и орал в рупор, что он театр. Телеман, у меня на тебя аллергия. «Ты ничего не смыслишь в театре. У меня аллергия. Вот, смотри, я покрываюсь сыпью, когда ты говоришь. Ты ничего не смыслишь в театре. У меня на него аллергия». «Папа?» «Да». «Если бы мы были слоны, нас было бы пять слонов?» «Верно. Прикольно об этом думать, скажи. Да уж». «Нет, ты представь, представь!» «Хорошо, Бертольд. Здорово!» «Бадр ест яйца только от тех кур, которые видят снег в горах. Шнеебергские яйца. Понятно. Занятно, скажи. Скажу. И мило? Безусловно. И не заняться ли нам сексом? Не сейчас. В другой раз? Да». — Ты не пойдёшь на цукшпице? — Опять? Хейди немного куксится, что мы сходили без неё, поэтому я хочу прогуляться туда с ними троими и ещё с Бадером. — И Бадер с вами? — Да. — Я, пожалуй, останусь. — Понятно. Побуду здесь, покурю, подумаю о театре. Ну — Ну-ну. Едва за Ниной с детьми захлопывается дверь, начинается Телеманово время. Он берет красное вино, блокнот и запирается в туалете, думать о театре. На заднем плане жужжит Нинина щетка. «Это надо записать». «Ну, нифига себе. Ладно, ладно. Нина, ты еще увидишь, кто тут не умеет делать записи». Как она вообще себе позволяет судить о его записях? Что они значат? Много их или мало? Телеман разбирает смех. Тоже мне наглая наглость. Наглая? Наглость. Телеман, ты здесь? Что? Открой скорее. Я думал, вы ушли. «Мы ушли, но Бертольду надо в туалет». «Понятно». «Выходишь?» «Нет». «Почему нет?» «Потому что я сам сижу в туалете». «Ты скоро, да?» «Нет». «А что это за звук у тебя?» «Никакого звука». «Что ты сказал?» «Здесь нет никакого звука». «Есть, я слышу». «Нет». «Это часом не моя зубная щетка?» «Нет. А я думаю, что это моя щетка. Впусти меня!» «Нет. Впусти меня!» «Это у тебя в голове жужжит. Что?» «Обострение твоей аллергии на меня. Головокружение. Бертольду надо в туалет. Поищите другой. Что ты сказал? Поищите другой туалет». Господи Иисусе, ни малейшего уважения к Телеманову времени. Хоть ты прячься в туалет, хоть нет. Куда катится эта страна, думает Телеман. Куда? Катится. Это. Страна. Он записывает все слова, смотрит на них и видит, что слова хороши. Он нащупал что-то настоящее. Еще немного, и он приблизится к театру. Да, но что они значит? Говоря «страна», он не имеет в виду Германию. И Норвегию тоже. Он имеет в виду семью. Вернее, ситуацию, а точнее состояние, в котором он лично находится. И в котором находится театр включая театр внутри него. Театр? В нем? Это уже на что-то похоже. Но куда катится эта страна? Это название. У нас теперь есть название. Телеман стискивает блокнот трясущимися руками. «Вот он, театр». Страна, которая не страна, но средняя между человеком и состоянием. Это почти наверняка театр. Чтоб ты знал, Бертольд надул в штаны. Что? Я хотела сообщить тебе, что Бертольд описался, не успев добежать до туалета Бадера. Большое спасибо. Не стоит благодарностей, Хорошей прогулки. Господи, стоит ли удивляться, что театр мельчает и вырождается? Больше поражает, что в таких условиях что-то достойное изредка все же прорывается на сцену, хотя ничто не должно даваться легко. Театр призван делать больно. В первую очередь больно. Причем это касается всех драматурга, режиссера и зрителя. Если хоть на одном этапе, Театр становится приятным делом. Это уже не театр, а всего лишь постановка для сцены. Вам было больно? Вот ключевой вопрос ко всем выходящим из зала. Театры должны взять за правило, нанимать людей, которые после спектакля стояли бы у двери и задавали этот вопрос всем подряд зрителям, а потом мутузили их. Так бы отфильтровывалась пена. Те, кто ходит в театр, выпить белого вина и прогулять шубу из чернобурки. Долой таких!